Глава сороковая. От костра мы ушли глубоко за полночь, за несколько часов собрав комбо лагерной жизни. Сначала, пока Маша и Ваня ходили смотреть Тарзанку и ещё какую-то лесную скалу, мы с Виком с упоением целовались не в силах друг от друга оторваться. И ладно он, парень, но ведь и я туда же. А может, меня вело даже больше из-за необычности ощущений. Если переложить эту ситуацию на спорт, то это типичное я, даже абсолютно предсказуемое. Один раз, удачно перелетев Гингера, я потом не могла остановиться и повторила перелет раз сто, пока голова кругом не пошла. А большие обороты в детстве. Сначала было страшно, но потом я просто забиралась в лямки и крутила их до цветных пятен перед глазами. Нам с Виком пришлось угомониться, когда к костру подтянулись остальные обитатели лагеря. Дискотека закончилась, началась настоящая жизнь. Кто-то жарил у костра маршмеллоу, самые отчаянные полетели к тарзанке. Белая ночь походила на сумерки. Кто-то из легкоатлетов гитару притащил, и я уже приготовилась к свернувшимся в трубочку ушам. Но парень оказался талантливым музыкантом, играл и пел так, что не придраться. На мой слух, медвежий надо признать, легкоатлет справлялся даже с Фредди Меркьюри. «Давай, Seven Nation Army!» крикнул кто-то из футболистов. Как ни странно, местный музыкант потянул и её, в том смысле, что смог наиграть. «А теперь знаешь ли ты?» Примечание редактора. Песня певицы Максим стала гимном фанатов «Спартака». И к моему изумлению футболисты дружно завыли. «Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног?» И плевать они хотели на смешки остальных, потому что сами угорали до слёз. Даже всегда сдержанный Вик посмеялся со своими. Он сидел рядом и не переставал меня обнимать. Я постоянно чувствовала, как его рука скользит по моей спине, а его плечо прижимается к моему. Он пожарил для меня маршмеллоу, но в итоге съел его сам, с удивлением узнав, что я не фанат сладкого совсем не из-за диеты, а вполне искренне. Но, быть может, ты немного фанат. Я не возражала, когда он быстро поцеловал меня сладкими от маршмеллоу губами. Когда угомонились песни, пришёл черёд страшилок. О, как же я скучала по этой части лагерной жизни! Раньше всё ощущалось острее. Даже бабушка на копыцах потом всё лето являлась мне во сне. А мужика с топором мы с девчонками выслеживали по ночам. Кто-то всегда не спал в страхе, что он проникнет в комнату и порубит всех. Теперь такие вещи не пугали, а скорее смешили и дарили чувство ностальгии по временам, когда пиковая дама обязательно должна была явиться и всех покарать. «В трех километрах отсюда», — заунывным голосом вещал футболист Радик, «есть психиатрическая клиника закрытого типа» и свозят туда только самых опасных психов страны. Здесь сплошной лес, психам некуда бежать, мне некуда прятаться. Они сидят в своей лечебнице и смотрят в окна. Во время эффектной паузы кто-то подбросил дров в костер. Но на прошлой неделе из-за дождей вышла из строя система безопасности, и из лечебницы сбежал псих с крюком для мяса вместо руки. Мы слышали, когда бегали до деревни. Все местные запираются по ночам и ждут, ждут психа. Говорят, он так и бродит по лесам, но никто не может его отыскать. Здесь слишком много скал и пещер. В деревне начали пропадать люди, и это всегда красивые молодые девушки. Радик со значением посмотрел сначала на легкоатлеток, а потом на нас с Машкой. В полиции отмалчиваются, не хотят признавать, что это псих с крюком, но деревенские видели его, видели, как он тащил очередную жертву в лес, намотав волосы на крюк. Радик оказался фантазером и еще много наболтал про психа с крюком, рассказывал так, что даже шумные футболисты притихли и внимали. Позже, когда мы с Машкой отошли по делам в лес, она вздрагивала от каждого шороха и озиралась так, словно боялась увидеть психа. Я же говорила. Радик — неплохой рассказчик. «Ты понимаешь, что никто не мог сбежать из дурки сразу с крюком?» Глядя на ее ужимки, спросила я. «Почему нет? Он же вместо руки как протез. Думаешь, человека нарекли опасным психом, поместили в лечебницу и при этом не забрали крюк для мяса, чтобы он больных проредил?» «Протез же!» — повторила Маша. «А, ну если протез...» Спорить не хотелось, тем более Маше явно понравилось услышанное. Завтра наверняка всё расскажет другим близняшкам. Словно прочитав мои мысли, Крытого спросила. «Как думаешь, а мы можем позвать сюда остальных? Чтобы Жанна потом настучала трухе? Наоборот, чтобы не настучала. Как-то мне слабо верится в такой исход», — вздохнула я. «Вспоминать о Жанне ну вот вообще не хотелось. Может, завтра утром о ней подумаю, когда увижу на тренировке. А пока к чёрту её». «На твоём месте я бы что-нибудь сделала с этим, Лана». «Почему делать должна я?» «Потому что Жанна ждёт не дождётся, когда труха оклемается от пневмонии и будет готова слушать. Жанна хочет рассказать ей о драке и всём остальном. Сама знаешь, что потом будет. Конец тебе». Машка, конечно, драматизировала. Во-первых, даже если труха всё узнает, из больницы она не сбежит. Не до такой степени ей покарать меня захочется. Следовательно, у неё будет время остыть. Во-вторых, будет подкачка, будет бег, голодовка. В принципе, ничего необычного. Иглы под ногти мне никто загонять не станет. Никаких дискотек, надавила Машка. И никакого Вика. Я дёрнула плечом, как бы говоря, И ладно, не хотелось показывать Крытовой что-то личное. Она мне даже не подруга, а так, случайная напарница на вечер. Но внутри я напряглась. Лишаться Вика теперь не хотелось. Совсем-совсем не хотелось. А труха хороша в чтении мыслей, страхов и эмоций. Она в два счёта всё раскусит и начнёт меня караулить. И не важно, что Лерка говорила про её умение закрыть иногда глаза на наши грешки. Тут ничего она не закроет, просто в назидание. Меня труха всегда наказывала больше остальных, потому что у меня характер паршивый. Пока другие пугливо слушались и могли расплакаться от раскаяния, я только упиралась ещё больше. «Так что, ты придумаешь, как быть?» Шепотом спросила Машка, когда мы вернулись к костру. «Куда я денусь?» «Хорошо, ты всегда умела управляться с Жанной». «Угу, поэтому до сих пор с ней вражду, и вражда наша никогда не закончится». «Лучше так, чем мы все бы слушались её приказов». На это я даже отвечать не стала. Тоже мне нашли пушечное мясо для борьбы с главной злодейкой. И ведь это всё тянулось и не менялось уже много лет, словно петля времени какая-то. Когда настал момент расходиться, Вик вызвался меня проводить. Мы вдвоём брели по деревянному настилу, поглядывая на туман и розовеющее небо. Вик безуспешно отгонял от меня комаров и щекотно целовал в шею, пока мы шли. Эта ночь настолько меня перетряхнула и вывернула наизнанку, что я даже не знала, что сказать. Шла и глупо улыбалась. Эмоциональные брёвна так умеют? Видимо, и с ними случаются исключения. Мы долго прощались, стоя на крыльце. Тоже без слов. Оба слишком устали. но ну и расставаться не хотелось. Мне пришлось буквально вытолкать Вика с лестницы, чтобы он отправился спать. Правда, сама я в домик не торопилась. А еще долго сидела на крыльце, разглядывая отправленные Машкой фотографии. Они правда получились замечательными.